Глава третья. «Влада, вы уже минут 10 просто молчите. Всё нормально?» Анна Петровна вернула её к реальности. «Всё-таки я очень устала и хочу уйти». Она приподнялась на лежанке и потёрла глаза. Влада злилась на саму себя. С её стороны была ошибка и что-то рассказывать назойливой докторше. На что она надеялась? На облегчение? На понимание? Не получила ни того, ни другого. Уже в своей палате, лёжа на кровати и смотря в окно на падающие из белого неба первые снежные хлопья, она вспоминала дальше. Эти воспоминания были только её, ими она не будет делиться ни за что. Она закрыла глаза, словно желая вернуться обратно туда в тот день. «Василь увейдат. Золотой внук», — шептали ему в спину. «Его называли фамилией матери». У Вейдад, только потому, что он родился вне брака. На самом деле он был истинным Василем Али. Притом почти точная копия своего отца, Хусейна Али, старшего сына первого президента Сирии Захида Али. Хусейн трагически погиб в авиакатастрофе более 20 лет назад. Любой работающий в Сирии иностранец знал, что старший сын Захида был реальным преемником главы государства и воспитывался именно для этого. Всё к этому шло, если бы не трагическая случайность, когда управляемый им спортивный винтовой самолёт разбился и унёс жизнь молодого мужчины в самом расцвете лет. Хусейн во всём должен был быть номер один. Лучший водитель, лучший пловец, лучший наездник, лучший пилот. Нельзя быть лучшим во всём. Это вызывает зависть богов. Горе было неописуемым у всей страны. Официально наследников неженатый сын не оставил, так как был слишком молодым, но неофициально все знали, молодым для старости, но не для того, чтобы делать детей. Тот факт, что он был холост, не помешал ему завести роман с одной местной красоткой. Да что там одной, у него были сотни. Та самая просто оказалась умнее или, наоборот, глупее. Хусейн скончался в возрасте 32 лет тогда, когда Василю было уже целых 11 Как сплетничали в Дамаске сразу после того, как девушка из семьи Увейдадзе беременела, мать Хусейна, жена Захида Али Мадлен, заставила всю их семью переехать на Кипр. За неделю им купили шикарную виллу в районе Айянапы, а на счёт в одном из офшорных банков Кипра бросили солидную сумму денег. Мальчик рос вдали от родины, пока не произошла трагедия с его отцом. Поговаривали, что убитый горем Захид Али за день состарился на 10 лет. Впал в глубочайшую депрессию, отказался от воды и еды. Мудрая жена, годами сносившая его самодурство и загулы, знала, что делать. Нужно было дать убитому горем отцу хотя бы частичку сына. Мальчика вернули на родину. С тех пор Василий Вейдат рос под крылом президентской семьи. Как её неотъемлемая часть, но в то же время под фамилией матери. Мудрая бабушка и тут всё предусмотрела. Мальчик должен был радовать глаз дедушки, но не покушаться на трон. Это место было завещано перейти к среднему брату Басему Али, родному брату погибшего Хусейна, как это в итоге и произошло. Ещё один её сын, самый младший, самый неуправляемый и дерзкий из детей Ават, разница в возрасте у которого с Василием была всего 7 лет, так и не нашёл общего языка с новоявленным родственником. Но опять же, об этом только ходили слухи. Формально перед камерами на семейных фото и государственных приёмах семья являла идиллическую картину. Вся эта история не давала Владе покоя. Она стала наводить справки, и самым верным и ценным источником информации для неё оказалась Амани. Судьба свела их ещё в годы языковой практики Влада в Сирии. Дочь губернатора Дамаска, она в равной степени имела обширные связи и столь же широкую душу. Амани была очень весёлой и компанейской девочкой. Она училась в Австралии, однако из-за какой-то мутной истории учёбу не окончила, вернувшись под опеку родителей. Не мудрено, что не прошло и года после её возвращения, как она вышла замуж за друга семьи, приближённого к президентскому клану, как здесь любили козырять. «Деньги к деньгам», Амани мастерски лавировала в интригах строгого насуждения дамасского светского общества, при этом плохо держа язык за зубами, и в этом плане была неиссякаемым источником информации. «Тебя интересует, как ты можешь мотивировать Василя дать тебе эксклюзивное интервью?» Скептически приняла Владину отчаянную идею Амани. Девушка не стала лукавить и решила выложить ей всё как есть, что кровь из носа надо получить это интервью. «Ха, да никак. Чем его мотивировать, если он и так владеет всей Сирией? Их семья всесильна и не нуждается в помощи. А уж с журналистами, особенно журналистками молоденькими», — она хихикнула. «Таких, как ты, не в обиду тебе, дорогая, они не ставят ни во что. И поэтому советую тебе держаться от него подальше». Влада кивнула головой, согласившись с её утверждением. Она сама всё это прекрасно понимала. «Знаешь, в принципе, он хороший парень, меценат, много помогает молодым, бедным, сиротам. Реально помогает они на словах. Он несколько лет назад, насколько я знаю, обязался отдать на благотворительность часть своего дохода. Но это всё так, внешняя сторона. Не ведись на всё это». «Потому что он ещё и один из хиялей», — добавила вкратчего омане. «Сначала революцию в стране — это странное арабское слово», заполонила англоязычные статьи про Сирию, стала нарицательным и известным повсеместно. Так обозначали военизированных сторонников президента и его семьи. Их сравнивали с сицилийскими мафиози за ту же наглость, вседозволенность и занятие чёрными нечистыми делами. Да, она знала это из СМИ, видела накачанных ребят символикой сирийского режима и оружием по городу, в ресторанах, борзоведущими себя на дорогах, в затонированных джипах. Но всё это казалось ей немного преувеличенным, как это любят делать в прессе. Большая их часть была совершенно безобидна и порох то не нюхов. Напротив, настоящие боевики на стороне режима вот так эпатажно светиться не стали бы. «И что?» — в шоке переспросила Влада. «Ты хочешь сказать, что Василь головорез головорис-убийца, как рисуют западные смехи ялей?» Всё это никак не укладывалось в её голове. «Ну, нет, не совсем так», — пояснила собеседница, явно получающая скрытое удовольствие от того, что её так внимательно слушают. «Конечно, он не головорез. Как бы выразиться правильнее? Он скорее руководит головорезами. Василь твой — один из идеологов всей этой системы. Как говорят, помимо официального бизнеса, у него в подчинении несколько сотен ребят. Это его личные воспитанники». Он их поет, кормит, одевает, тренирует, снабжает оружием. И таких подразделений немало, не только у одного Василя. Я знаю других ребят, его родственников, друзей из их клана. Вот так. Влада слушала, затаив дыхание. Она не могла представить, что тот красивый, образованный мужчина с бархатным взглядом и голосом может отправлять кого-то убивать людей и, может быть, даже убивать сам, о чём ей страшно было даже подумать. Как мне выйти на него? полушёпотом произнесла девушка. А не вздохнула, давая понять, что надеялась. Девушка передумает. «Ох, подруга, и упрямая же ты. Ладно, я напишу тебе адрес одного из его офисов, где он бывает по вторникам. Я сама-то знаю только потому, что муж иногда туда ездит по каким-то делам. Но имей в виду, я понятия не имею, как тебе туда проникнуть. Там обычный пост охраны, как и везде. Но ты же понимаешь» что с этими ребятами не договоришься. Они рассмеются тебе в лицо, если ты скажешь, зачем пришла». Влада смотрела в пол и думала, в комнате повисло молчание. «Дам тебе совет. Как женщина женщине», — заключила своё повествование о мане. «Даже если тебе удастся каким-то чудом на него выйти и пообщаться, ограничься только интервью. Он красив и сексуален, как бог». За ним весь Дамаск бегает, девочки с ума сходят, готовы на всё, что угодно. Он просто как телезвезда. У них в семье многие ничего, но не такие. И он пользуется этим. Не святой он. И ты держись от него подальше. Не потому что вокруг много баб и будет много нервов. Просто он не для тебя. Не получится у вас. Сказала она и вдруг кинулась подруге на шею. Влада хотела было ей что-то возразить, но поняла что сама раздираема тысячами противоречий. Она страстно желала этого интервью. Только интервью? Конечно, такой, как Василь, не мог не привлекать. Голова лопалась от мыслей. Одно дело, если бы она была опытной охотницей, умудрённой опытом и прошедшей немало жизненных уроков. Но идти к нему в её положении всё равно, что цыплёнку в псарню. Он сожрет её и не поперхнётся. Этот человек во всех смыслах опасен. Он увидит её насквозь. И любой исход их знакомства может стать катастрофичным для неё. Он может попросту рассмеяться и послать её на все четыре стороны. Действительно, он ведь не раз за всё время конфликта даже не подумал пообщаться с кем-либо из журналистов, при этом ведя достаточно открытый образ жизни. Его фото были везде, а слова — никогда. Да и вообще, чем это всё закончится? проникнув к нему в офис, выберется ли она оттуда живой. Либо пан, либо пропал. Пронеслось у неё в голове. Она усмехнулась, решив пойти ва-банк. Правильно ли она тогда поступила, что пошла туда? Конечно, нет. Конечно, нужно было бежать от него, сломя голову.